We'll Глава восьмая. В неведомый мир. За первыми днями пути последовало еще много других дней. То пасмурных и дождливых, то светлых от падающего снега. Но солнце показывалось редко. Старейший с внуками все продолжал идти через леса, равнины и горы в сторону полуденного солнца. Ни один день не проходил без того, чтобы крек не получил от старейшего или братьев какого-нибудь полезного урока. Он научился распознавать крики, пение, свист, рычание, словом, все голоса земли и живых существ, ее населяющих. Природа была для него чудесной школой, а строгими учителями – нужда и лишение. И иногда... Долголетний опыт старейшего. Крек узнал всякие хитрости и уловки, какие применяются на охоте за разными животными. Умел ставить западни, осторожно обходить зверя, угадывать, в какую сторону кинется вспугнутое животное. Он был моложе своих братьев, но бегал, прыгал, лазил, плавал и нырял гораздо лучше их. Еле заметные следы животных, самые легкие царапины маленьких когтей где-нибудь на коре дерева никогда не ускользали от его острого взгляда. Он умел подстеречь и схватить рыбу так же ловко, как гель. Слух у него теперь был не хуже, чем у рюга, а обоняние так остро, что он издали мог предсказать, какое животное приближается к ним. Но крек никогда не кичился своим превосходством, не хвастал своими знаниями. Он всегда был готов учиться и внимательно слушался каждого слова старейшего. Это был все тот же скромный и терпеливый мальчик. Он по-прежнему восхищался старшими братьями и глубоко почитал своего учителя. Правда, иногда... Креку казалось, что старик ошибается, но это не могло поколебать уважение мальчика к престарелому наставнику. Путешествие затягивалось, а погода становилась все хуже и хуже. Зима была не за горами. Старик уже не раз подумывал о том, что было бы благоразумнее выждать наступление более теплых дней в каком-нибудь сносном жилище. Но где найти жилье? Построить хижину из ветвей, обложить ее толстым слоем земли. Но такая хижина не могла защитить путников от осенних дождей и свирепых зимних ветров. И старейший, невзирая на суровую погоду, все еще продолжал двигаться вперед. Ему хотелось найти какое-нибудь надежное убежище на зиму. Но путь наших странников пролегал по равнине где трудно было отыскать что-нибудь подходящее. Как-то раз они попробовали устроиться на ночлег в большой яме в лесу. Это было заброшенное логовище какого-то животного. Но в ту же ночь прошел сильный дождь, и воды соседнего болота внезапно разлились по равнине, затопив яму, только что превращенную в человеческое жилье. Путешественники едва не утонули, захваченные водой во время сна. Чуть ли не вплавь спаслись они из этого негостеприимного убежища и бежали на равнину. Здесь провели они остаток ночи под проливным дождем и яростным ветром. Но судьба, наконец, жалилась над нашими странниками. Однажды охотники преследовали какую-то дичь. Пробегая мимо невысокого холма, густо поросшего деревьями, Рюк заметил что южный склон его круто обрывается к бурному ручью протекавшему внизу в обрыве зияла какая то черная дыра наполовину прикрытая вьющимися растениями рюк тотчас направился к ней обошел ее со всех сторон и внимательно осмотрел снаружи обрыв был сложен из пластов какого то сероватого камня Кое-где плиты обломились и лежали грудами, кое-где нависли над самой водой, образуя обширные навесы. В одном месте черная дыра, откуда бежал маленький ручеек, вела далеко вглубь обрыва. У входа Рюк заметил огромную кучу слежавшегося мусора и несколько обугленных полусгнивших коряк. «Наверное, здесь когда-то жили люди», — подумал Рюк. И сейчас же прибавил. И люди будут жить здесь. Нам нужно как раз такое убежище. Здесь мы найдем защиту от дождей и снега. Он обошел холм, чтобы убедиться, нет ли где-нибудь другого входа в таинственное подземелье. Но поиски его были напрасны. Темное отверстие над обрывом, загороженное сеткой вьющихся растений, было единственным входом в пещеру. Рюк осторожно раздвинул лианы и терновник, закрывавшие отверстие, и отважился заглянуть вглубь. «Очень темно», — проговорил он, — «но зато тихо». Рюк пригнулся и, держа копье на готове, полез в подземелье. Прошло несколько секунд, как юноша скрылся под камнями. Вдруг из пещеры послышался неясный треск, затем пронзительные крики и удары. Еще мгновение, и в отверстии пещеры показался Рюк, запыхавшийся, забрызганный кровью, с обломком копья в руке. Он перевел дух и со всех ног бросился бежать к тому месту, где мог находиться старейший. Между тем старик и мальчики начали уже тревожиться за Рюга. Когда юноша подбежал к своим друзьям, он не сел, а упал около костра, он молчал и дрожал всем телом. Старик и дети смотрели на него с удивлением. «Что случилось, Рюк?» — спросил старейший. «Откуда эта кровь? У тебя оружие сломано. Что произошло?» «Люди! Люди!» — бормотал Рюк, мало-помалу начавший дышать спокойно. «Люди!» — Где? — вскричали охотники. — Вон там, в подземелье. Они напали на меня в темноте. Я сражался в мраке, но мое копье сломалось, и я бежал. Надо было предупредить вас об опасности и помешать вам попасть к ним в засаду. Сколько я их убил! Сколько я их убил! Много, очень много, но их осталось еще больше! Охотники все время прерывали рассказчика восклицаниями. Эта весть поразила их, они были храбры, но и самые храбрые воины при вести о близкой битве становятся серьезными. «Вставайте», — приказал старейший, — «берите оружие, идем навстречу врагу». «Но почему они не преследовали тебя?» Мирные путешественники сразу превратились в воинов и в строгом боевом порядке двинулись к пещере. Гель захватил с собой длинную горящую головню, — так приказал ему старик. Они подошли ко входу в мрачное подземелье. Гель бросил туда свой горящий факел. Воины, потрясая оружием, разразились воинственными кликами. Они ожидали, что враг, сидевший в засаде, сейчас же яростно набросится на них. Но вместо людей, с которыми так храбро сражался Рюк, из пещеры с пронзительным криком вылетели какие-то большие черные и рыжие существа. Одни из них быстро улетели, исчезнув между деревьев, другие, раненые, попадали на землю. Оказалось, что Рюк Большиухой в темноте принял за людей огромных летучих мышей. Охотники осмотрели убитых зверей. Конечно, эти животные были не так страшны, как вооруженные люди, но никто не смеялся над испугом Рюга. В темной пещере их легко было принять за свирепых чудовищ. Потом все вернулись к пещере. Крек влез в нее, поднял головню, раздул огонь и, подбросив в костер сухой травы и веток, стал на пороге, ожидая, не появится ли еще какой-нибудь враг. Но внутри все было тихо, и когда дым рассеялся, все забрались под каменные своды. Пещера была низковата, но довольно суха и просторна. Маленький ручеек, выбиваясь из расщелиной пещеры, протекал вдоль стены. У входа виднелись следы древнего очага. Своды и стены были закопчены. Видно, здесь некогда обитало какое-то не слишком многолюдное племя. Старейший осмотрел пещеру, и она показалась ему подходящим убежищем от непогоды и от диких зверей. Было решено провести здесь остаток зимы. В этот вечер охотники спали уже под кровом. В первую ночь почетная обязанность оберегать остальных и следить за огнем выпала на долю крека. Зима прошла быстрее, чем ожидали охотники. Жестокие морозы скоро сменились оттепелями и дождями. В морозные дни охота на оленей была более удачна, потому что эти животные отыскивали под снегом лишайники и мох. Около жилища охотников протекала тихая, заросшая камышом речка. Когда наступили теплые дни и олени ушли к полуночным странам, наши охотники начали бить по берегам реки кабанов, болотных птиц, выдор и других более редких зверей. Одни звери были громадны, другие чуть побольше кроликов. Все эти звери и зверьки валялись в грязи, плавали, ныряли, отыскивали рыбу или корни водяных растений. Однажды на охоте Крэк сделал очень важное открытие. На берегу реки лежали упавшие деревья. Они были настолько велики, что у мальчиков не хватало силы подтащить их к пещере. Рюк пытался расколоть их большим каменным топором, но из этого ничего не вышло каменный топор только скользил по твердому высохшему дереву, так они и остались лежать на берегу возле самой воды. А животное, за которым охотился крек спряталось в нору как раз под одним из этих стволов. Мальчик принялся расширять руками и древком копья нору, а потом позвал на помощь рюга. В конце концов, мальчики решили, что лучше всего откатить бревно в сторону, и тогда они, наверное, поймают зверька. Берег довольно круто спускался к реке, и крек с рюгом без особого труда скатили бревно вниз. Бревно с разгона упало в воду, разбрасывая целые фонтаны брызг. Сухой и крепкий ствол, тихо колыхаясь, поплыл по течению. Гель в это время купался. Увидев скатившееся бревно, он бросился за ним вдогонку. Тащить большое тяжелое бревно было трудно, и Гель решил взобраться на него верхом, рассчитывая, что так ему легче будет направить его к берегу. Гель рассчитал правильно. Сначала он плыл верхом на бревне по реке, а затем благополучно причалил к берегу. Между тем Крэк и Рюк, поймав зверька, решили отдохнуть и выкупаться. Недолго думая, они бросились в реку вдогонку за гелем. Но гель на бревне плавал гораздо быстрее их. К реку и рюгу это показалось обидным, и они решили последовать примеру геля. Мальчики скатили в воду еще два бревна, и вскоре на реке показалась целая флотилия. На берег вышел старейший. Его привлекли веселые крики и возня ребят. Он присел на траву и стал любоваться их играми. Случайно бревно Рюга сцепилось своими крючковатыми сучьями с бревном Крека. Мальчики попробовали разъединить бревна, но это им никак не удавалось. Тут Крека осенила новая мысль. «Давай плавать вместе! Как много у нас места!» «Гель!» — крикнул он. «Подплывай к нам! Садись вместе с нами!» Мальчики стали плавать втроем, кое-как управляя подобранными в воде палками. Старейший окликнул их и приказал подплыть к берегу. Когда братья приблизились к берегу, старик сошел в воду и осмотрел их самодельный плод. Затем он велел детям наломать гибких ветвей и спустить на воду еще несколько стволов. Потом старейший, обрубив кое-где ветки, пригнал стволы поплотнее друг к другу и начал связывать их гибкими прутьями и ветвями лиан. Мальчики немедленно принялись ему помогать. И скоро неуклюжий, но зато очень прочный плод был готов. Он отлично выдерживал тяжесть старика и мальчиков. Старейший остался очень доволен своей выдумкой. Так как река текла по направлению к восходу солнца, то старейший объявил детям, что часть пути они сделают на плоту. Плыть по реке легче и спокойнее, чем странствовать пешком. Дети пришли в восторг от этой затеи. Тронуться в путь решили на следующий день. Утром охотники срезали и подсушили над костром несколько длинных и крепких жердей, которые должны были служить для управления плотом. Плот услали связками камыша, перенесли на него весь запас провизии и свои убогие пожитки. Затем старейший торжественно взошел на плод и приказал Рюгу и Гелю вытолкнуть плод из прибрежных камышей на чистую воду. Мальчики не без волнения повиновались этому приказу, и скоро плод, тихо покачиваясь, поплыл посередине реки.